что это у меня? Где? Вот. Ого! Доктор, я и сам знаю, что это ОГО. Скажите, как это лечить? <связываем> <связываем> <связываем> так, приказ по армии. Всеобщая мобилизация. Где командующий? Я <связываем> здесь. Отозвать всех увольных в запас. Отменить отпуска. Гвардию построить на центральной площади форма одежды летняя парадная. Синие мундиры с золотой оторочкой. Рукав в сывной, ласканные широкие Талии на 10 сантиметров ниже, чем в военное время э, Ниже? Э, э, то есть выше? А, а, а грудь? Со -грудь. А, оставляем на месте? Нет, берем с собой <реклама> <смех> а вы хотели бы заняться бизнесом? <смех> ну, только чтобы мама не узнала <смех> Сообщение на пейджер Катя, я хочу вернуться к тебе и детям Открой, открой балконную дверь, тут холодно <смех> Русская народная пословица: начало полдела, конец всего голова. <свес> <свес> <свес>